Глава седьмая. София повернула ключи в замке маленькой спальни и едва распахнула дверь, как в нос ей ударила мощная волна острого запаха болезни. Когда она смотрела мужчину и ощупала затылок и лоб, то поняла, что жар у него усилился. Отбросив одеяло, София велела альда принести намоченную в холодной воде тряпку, расправила ее и несколько раз обтерла лицо, шею и голову больного. А напоследок приказала альда положить две влажные тряпки ему на грудь. Состояние Джеймса, если, конечно, это его настоящее имя, явно ухудшилось, но, тем не менее, им обязательно нужно найти способ переправить его в монастырь. И если ей очень не хочется, чтобы Лоренцо обо всем узнал, делать это надо немедленно. Они вернулись на кухню, и альда принялся наблюдать, как служанка Джулия варит кофе на завтрак и печет блинчики. Джулия работала у них недавно. Прежде девушка жила у бабушки в Пизе, но когда началась война, вернулась в деревню к матери. София немного сомневалась, что ей можно доверять, но делать было нечего, тем более, что доказательства обратного у них не имелось. Альда бросил на Софию смущенный взгляд. «Две чашки для кофе. У вас гость?» — спросил он. «Нет». — вернулся Лоренцо. «Ого!» Не мог скрыть удивление альда «А я его уже видела», — похвасталась Джулия. «Он вызвал меня звонком и потребовал завтрак». «Граф Лоренцо надолго вернулся?» — спросила Карла, входя на кухню из сада. «Не знаю», — ответила София и подошла поближе к альда «Ты можешь подождать меня здесь?» — прошептала она юноша. «Мне бы не помешала твоя помощь. Надо перенести того человека». «Конечно», — ответил он и сел за стол пить кофе. Глядя на альда София не могла не вспомнить его еще совсем крохотным, а потом четырехлетним, сущий был ангелочек, когда его дядя Джина, плотник, смастерила ему небольшую колясочку. «Как мчится время?» Кажется, только вчера альда бегал по Кастелло, путаясь у всех под ногами, проказничал, но так умилительно просил прощения, что на него никто никогда не сердился. Она сама ужасно любила, когда он забирался к ней на колени, сворачивался клубочком Пудри подли ему на лицо, и он с довольным видом беззаботно сосал палец. Как любил он во время сбора урожая залезать на оливу и трясти ветки, крабкаться все выше и выше, пока все серо-зеленые плоды не лежали кучами на растянутой под деревом сетке. «У меня больше всех!» — кричал он, в то время как старшие мальчики и взрослые мужчины продолжали изо всех сил трудиться, работая длинными палками с крючами на конце. «Да?» Ее сердце для него навсегда сохранится теплое местечко. София глубоко вздохнула и встряхнула головой, возвращаясь из прошлого к настоящему. По лицу Карла она поняла, что та хочет ей что-то сказать. Глаза кухарки метнулись в сторону и обратно, и София поняла, что та ждет, когда служанка покинет кухню. «В чем дело?» – прошептала София, как только девушка вышла в кладовую. «Мне надо идти к Лоренце, у меня мало времени». Карла опустила голову, и когда снова подняла, София увидела, что ее морщинистое лицо искажено тревогой. «Карла, в чем дело? Ты меня пугаешь. Что-то с Габриэлой?» Она резко повернулась к альда «Ты что-то говорил про габриэлу и чернорубашечников, да?» «Говорил, что Карла мне все расскажет». альда отодвинул стул и встал из-за стола. Лицо Карла вытянулось. «Карла, понимаете, недавно вечером мы...» Сидели и вязали. Я знаю про ваше вязание. Ради бога, ну вязали и что? Я всегда знала об этом. И вы ничего не имеете против?» София отрицательно покачала головой. «А потом нам помешали», — продолжала Карла. «По вечерам обычно никто не приходит, во всяком случае в это время года. Габриэла дежурила внизу, а потом мы услышали на улице их голоса. Подождали немного, а затем вдруг слышим, что она вышла к ним». «Боже мой! Они не причинили ей вреда?» Карла вздрогнула. «Не думаю. Только понимаете, она пошла с ними. Ее не было больше часа». «Так ты думаешь, они как-то посягнули «Нет. Но одного из них она знала. Не думаю, что там случилось что-то страшное, но сейчас она не хочет ни с кем разговаривать. Когда вернулась, платье не было порвано, она не плакала». Но она же такая хорошенькая, а мужчины всегда не прочь воспользоваться случаем. Она и раньше у нас была не очень болтушка, но сейчас вообще ничего не говорит. А когда я спрашиваю, что случилось, смотрит в землю и все. Вы же знаете, она бывает такая, все о чем-то мечтает, витает в облаках. Ох, нельзя было оставлять ее одну внизу. Ты ни в чем не виновата. Это все проклятые немцы. Да какие там немцы, чернорубашечники проворчал Альда. «Ух, попадись они мне в руки!» София снова посмотрела на Карлу. «Хочешь, я с ней поговорю?» карло отрицательно покачала головой. «Нет, пока не надо. А тут еще, кроме всего прочего, я боюсь, что Альда в армию призовут». «Что? Неужели пришла повестка?» «Нет», — ответила та с несчастным видом, бросив быстрый взгляд на сына. «Боже милостивый». «Нацистские мерзавцы хотят забрать у нас на войну самых молоденьких!» Альда сразу расправил плечи. «Я за немцев воевать не стану», — заявил он. «Говорит, что сбежит к партизанам», — хмурюсь добавила мать и взъерошила его волосы. «Уж больно ты горяч, как я погляжу. Остынь немножко, мой мальчик», — вечно твердит о партизанах. «Смотри, пристрелить будешь валяться в канаве». «Не буду воевать за немцев и все» повторил альда «Ни за что!» София глубоко вздохнула. Она и сама встревожилась. Ей было жалко бедную Карлу, будто у нее мало своих проблем. «Постарайся не волноваться», посоветовала она. «Будем делать все, что в наших силах. Но сначала я узнаю, как долго Лоренцо пробудет дома». София вошла в столовую. Лоренцо, увидев ее, встал и широко улыбнулся. «Вот, собираюсь объехать отдалённые фермы», — сказал он. «Надеялся с тобой позавтракать, новый увы, не дождался». «Извини», — отозвалась она. При этом София невольно подумала, не старается ли он вызвать в ней чувство вины, но тут же с досадой отбросила эту мысль. «Нельзя же настолько во всём сомневаться». «Урожай иначе ниже обычного, но это неудивительно. Впрочем, я должен увидеть всё своими глазами», — продолжил он, не замечая её напряжённого состояния. Он знал про ее убеждения. Она считала, что каждый, кто работает на земле, должен иметь право ею владеть, а не оставаться простым арендатором. Но в нынешней ситуации Лоренцо, граф де корси нес полную ответственность за состояние дел на всех фермах, за все строения и жилые дома поместья. Как и все остальные, это поместье функционировало в соответствии со старой системой, так называемой Медзадрией, Хозяин обеспечивал крестьян землей, орудиями труда, механизмами, вместе с их ремонтом и обслуживанием, в обмен на половинную долю всей полученной с земли продукции. Один раз в год принадлежащий помещику оливковый пресс находился в общем пользовании, а перед войной Лоренцо оплатил подведение ко всем домам деревни электричества и водопровода. «Может быть, настало время менять эту систему?» Рассеянно, как бы мимоходом, заметила София. Лоренцо внимательно посмотрел на жену. «Со своими фермерами и рабочими я обхожусь вполне справедливо», — сказал он. «Я знаю, но...» «О чем это ты?» Все так же пристально, но теперь озадаченно, глядя на нее, спросил Лоренцо. «Мы же с тобой решили, что переменами займемся, когда закончится война. Ты это прекрасно знаешь. С тобой все в порядке?» «Разумеется». «Мне кажется, ты...» хотя я не вполне уверен, несколько в растрепанных чувствах. «О, ради всего святого!» — почти раздраженно откликнулась она. «Какое это имеет значение?» «София, что с тобой происходит в последнее время?» «То, глядя на тебя, не налюбуешься, а то, кажется, готова мне голову откусить». «Это у нас, наверное, все время ангел, не так ли?» — с вызовом проговорила она, хотя в его взгляде светилась такая нежность, что ей захотелось плакать. Вечно дерганый, раздражительный. Тебя почти не бывает дома. А когда ты здесь, то какой-то чужой. Если бы я не знала тебя, то подумала бы, что в тебя появился кто-то на стороне. Он улыбнулся, и она распалилась еще больше. Ты же никогда не говоришь, что делаешь, куда уходишь, с кем встречаешься, ни словечко. Что мне прикажешь думать? Лучше тебе не знать, чем я сейчас занимаюсь. Как безопаснее. Впрочем, ведь и ты тоже в последнее время какая-то вся в себе, разве нет?» Она чувствовала, что предательски краснеет, и ей захотелось рассказать ему про англичанина, попросить его помощи. «Все шушукаешься по углам с кухаркой», — добавил он. «Кто-то трезвонит тебе по ночам. Только один раз. Только один? А теперь я вообще не могу дозвониться до матери. Не беспокоюсь, что с родителями там что-то случилось». Как только вернусь в Рим, загляну к ним. «Когда едешь?» «Послезавтра». «Выезжаю рано, но сегодня весь день буду здесь. Вот только съезжу на фермы и сразу вернусь. И целый день проведем вместе. А может, и завтра тоже». «Надеюсь, ты подобреешь». «Правда?» «Нет», — хотелось сказать ей. «Не сегодня. Если сегодня, то лучше ей не станет». «Сейчас», — сказала она, — желая сменить тему и получить возможность уйти. Мне надо съездить кое-куда по делам. Я возьму наш фургончик, если там еще есть бензин. Это обязательно? Бензина у нас и так мало. Может, лучше возьмешь тележку с осликом? Дело касается моей картины. Она помолчала. Сердце ее сжалось. И София подумала, далеко ли она зайдет в своей лжи, мужу. Заметил ли он ее виноватый вид? Думаю, надо заказать для нее раму. Не хочется, чтобы она отсырела. А, так ты ее закончила. Вот и прекрасно. Правда, похоже, скоро пойдет дождь. Ты, может, съездишь в другой день? Я бы хотела довести дело до конца и подарить портрет матери на день рождения. Она посмотрела в окно. Небо было затянуто несущимися по небу мрачными тучами. Ну, хорошо. Только будь осторожна. Когда я возвращался из Флоренции, самолёты коалиции расстреливали всё, что движется. Возьми с собой Альда. Обязательно. Мы поедем по рассёлкам, всё будет в порядке. Как только Лоренция вышел время даром терять было нельзя, и София, даже не умывшись, быстренько оделась. То и дело, поглядывая на фотографию родителей в серебряные рамки на туалетном столике и, моля Бога об их безопасности, она подвязала волосы и накрыла голову платком, как делают все девенские женщины. Собравшись с духом, прошла в узенький боковой коридорчик и шагнула в маленькую спальню. На этот раз мужчина лежал с открытыми глазами и с тревогой смотрел на нее. — Мы должны перевести вас в другое место, — сказала она. — Здесь для вас находиться небезопасно. — Благодарю вас, — проговорил он слабым голосом и попытался улыбнуться. — Вы англичанин? Он проговорил несколько слов на итальянском. «Когда я в первый раз вас увидела, вы говорили по-английски». «Да». «Вероятно, я был слишком. Впрочем, я сам не знаю». «Человек почти без сознания вряд ли станет говорить на чужом языке». Он снова попытался улыбнуться. «А теперь?» — не отставала она. «Вы можете хоть что-то рассказать о себе?» У меня запутался парашют. Когда попытался уйти, меня ранили. Кое-как добрался сюда. Голос у него был хриплый, говорил он с большим трудом. «Давно это было?» — мягко спросила она. Он не ответил. Пока она пыталась сообразить, что дальше делать, он закрыл глаза. «Наверное, надо подогнать фургончик сюда поближе. Вместе с Альдо у них все получится». «Где моя шифровальная книга?» вдруг прошептал он еще более слабым голосом. «Ах, да, наверное, это та самая тетрадка. Я ее сохранила». Он ответил ей слабой улыбкой. Когда София с Альдо отъезжали от дома, за ними наблюдала старуха Мария из дома на углу. Она сидела в кресле, в дверном проеме, на нее падала тень башни. Она всегда там сидела, даже в ноябре. Да, и в холодном ноябре тоже. В деревне бедняжку Марию почти никто не любил. Хотя поначалу она, как и все остальные в деревне, очень удивилась, когда ее внучек ушел из дома и поступил в чернорубашечники. Но теперь трудно было сказать, кому она на самом деле сочувствует. Она утверждала, что не знает, куда ушел ее мальчик. Но кто скажет, сидит ли она там, поджидая его возвращения, или внимательно наблюдает за тем, чем занимаются остальные. С одной стороны, ее беспокойство понятно, Но с другой, все сходились во мнении, что проявлять участие к ней нелегко, а были и такие, кто с нетерпением ждал, когда же ее мальчик схлопочет себе пулю в голову. Альда отпер дверь старенького гаража. Наряду с повозками и прочими транспортными средствами в углу стоял автомобильный фургончик, громоздкий, вонючий и неудобный в управлении. София глубоко вздохнула и заколебалась все еще не вполне уверена и в том, что поступает правильно, тем более, что фургончик действительно потреблял много драгоценного бензина. София нерешительно заглянула в глаза Альда. «Мы все делаем правильно», — улыбнулся он ей. Уже не в первый раз он без слов угадывал ее мысли, и эта его способность всегда восхищала Софию. Ведь и вправду теперь такие времена, что попробуй разобраться, что хорошо, а что плохо. Но когда все плохо, надо просто делать то, что должно, и не задавать лишних вопросов. Она перевела дыхание, и решимость ее укрепилась. Лоренцо слишком осторожничал в стремлении оберегать ее, как, впрочем, многие мужчины его социального слоя. И, относясь к себе строго и непредвзято, София вполне отдавала себе отчет, что такое покровительственное отношение супруга – результат ее поведения. Поначалу она позволяла мужу чрезмерно опекать себя, даже находила в этом удовольствие, хотя, возможно, следовало проявить твердость и показать, что она и сама способна решать проблемы и совершать поступки. Но вместо этого, не поднимая лишнего шума, она потихоньку принялась делать то, что считала правильным. Лоренци прекрасно видел, что София способна на многое, понимал, что у него хватает и мужества, и внутренней силы, что она действительно обладает здравым рассудком Но ей казалось, обоим будет легче, если она продолжит вести себя так, чтобы он чувствовал себя ее защитником. «Мне сесть за руль?» спросил Альда, прерывая поток ее мыслей. «Да, спасибо. А я посижу с Джеймсом. Но у нас совсем мало времени. Я должна вернуться пораньше, чтобы день провести с Лоренцо». Они уселись, и Альда повел фургончик вокруг дома. На обратном пути из монастыря они снова петляли между домов по сетях грунтовок. Выглянуло солнце, и влажный пейзаж засиял яркими красками. Глядя на далекие гряды голубовато-серых холмов, на стаи низкоплывущих серебристых облаков, София невольно воспрянула духом. несколько прекрасно выглядел окружающий пейзаж. Ей казалось, что война не так страшна, и, может быть, пройдет мимо, и не очень затронет их жизнь. Разве возможно что-то дурное в такие сияющие, такие бодрящие дни, как этот? Именно в подобные дни жизненно важно хранить и лелеять живущее в душе драгоценное зернышко надежды на лучшее. В такие минуты София охватывала чувство радости и вдохновения, и она знала, что потом, если придется когда-нибудь всю ночь в тревоге лежать без сна, она может вспомнить эти минуты и представить себе будущее, где царит добро, мир в котором светит солнце, и жизнь исполнена покоя и счастья. Альда на несколько минут остановил машину, и они вышли подышать свежим воздухом, полюбоваться видом, послушать, как шуршит на ветру высокая трава. «В монастыре он будет в безопасности», — сказал Альда. «Да», — отозвалась она. София помолчала секунду, ощущая, как легко, как спокойно ей с этим юношей. «Помню, как я переехала жить в сельскую местность», — продолжала она, становясь с ним рядом. «Ты тогда еще не родился, конечно. Я была девочка городская, но очень скоро, после приезда сюда, я просто влюбилась в нашу усадьбу, полюбила всех, кто живет с нами рядом. Они приняли меня так радушно, словно я была для них родным человеком». «Моя мать частенько вспоминает те дни», — сказал он. «Хорошее было время. Правда, очень хорошее». Она улыбнулась, вспомнив свою первую зиму в Костелло вместе с Лоренцо. О, она никогда этого не забудет. Мы сидели, а перед нами пылали трескучие костры. Все вокруг преображалось, как в сказке, становилось таинственным. Долины тонули в туманах, небо багровело, а через некоторое время с неба посыпались белые хлопья чистого снега. «Графиня, вы всегда умели чувствовать настоящую красоту». «А ты разве ее не видишь?» — рассмеялась она. «Вижу, конечно. Но я ведь мужчина практический, а вот вы поэтическая «Мужчина», — подумала она. «Рановато еще смотреть на него, как на мужчину». Она любовалась темными пятнами сосновых и дубовых рощ, покрывающих эту землю, но ей не давала покоя мысль о пистолете. «Может, Альда покажет ей, как им пользоваться?» «Но вопрос в том, сможет ли она направить ствол на человека и нажать на курок?» «Сможет ли выстрелить и убить живого человека?» Такая мысль казалась ей полной нелепицей. «Ты ведь умеешь стрелять, да?» — спросила она. «Умею», — ответил он. «Стрелял на охоте». «Покажешь, как это делается?» «Конечно», — улыбнулся он но я представить себе не могу, что вы пойдете на кабана. Да уж. Последовало короткое молчание. София указала вперед. Смотри, как много между рощами необработанных участков. Мы, женщины, с твоей помощью, конечно, делаем все, что можем, но ведь этого мало. Вдали едва виднелись уже совсем густые леса, в которых скрывались многие десятки бежавших туда мужчин. София надеялась, что в этих лесах еще оставались дикие кабаны, которых можно убить и съесть. «Я много думаю по ночам об этих людях в лесу», — сказала она. «Грядет холодная зима, а им нечем там согреться, и мне страшно за них. Ничего, как-нибудь приспособятся, не помрут». Она решила обязательно сказать Карле, что она даже рада, что так готовит для этих людей еду, и вовсе не против, если Карла возьмет кое-что из их запасов. Настало время вложить и свою маленькую лепту в эту борьбу и помочь войскам антифашистской коалиции одержать победу. Вдруг мысли ее были прерваны оглушительным рокотом моторов. В тесном строю куда-то на север мчались по небу истребители. Она зажала уши ладонями. «Союзники, господи, только бы это были союзники!» — забормотала она. «Думаю, они и есть!» — кивнул головой Альда. Потом послышались звуки далёких взрывов, и она содрогнулась при мысли, что чья-то деревня попала под бомбёжку. Порой трудно было избавиться от мысли, что военным лётчикам коалиции совершенно наплевать на мирных итальянцев. Глава восьмая. На следующий день, как только София вернулась домой после прогулки с собаками, ей сообщили, что по телефону звонил военный комендант Шмидт представляющий местную немецкую власть, и спрашивал, находится ли сейчас по месту жительства Лоренцо. У нее на секунду замерло сердце. Еще раньше она получила от этого же самого человека письмо, в котором ее информировали о намерении немцев произвести в деревне реквизицию. Когда Карл сообщил, что Лоренцо на самом деле сейчас дома, немец в учтивых выражениях напросился на обед. София облегченно вздохнула. Хорошо, что им удалось вовремя увезти Джеймса. Одно дело, если присутствие одного из врагов немцев обнаружит Лоренцо, а совсем другое — Шмидт, особенно если он нарочно прибудет для того, чтобы осмотреть дом. День прошел спокойно, чем она была очень довольна, однако теперь следовало ждать вечера, который не сулил ей большого удовольствия. София выглянула в окно на площадь, одновременно слушая последние новости и увидела вылетающую из арочных окон башни прямо в небо целую стаю летучих мышей. Потом в голову ей пришла мысль, что самые противоречивые слухи распространяются словно пожар. О том, что войска антифашистской коалиции уже близко, они будут здесь со дня на день. Все слышали об этом уже не раз, снова и снова. Но теперь толки были не столь благоприятны. На юге Италии войска коалиции продвигаются медленно. Немцы сопротивляются упорнее, чем ожидалось. В целом сражение проходит успешно, но немцы отступают с черепашьей скоростью, и у них хватает времени, чтобы оставить после себя страшное разрушение. София даже слегка приуныла. Но тут в спальню вошел Лоренцо, и у нее с души словно камень свалился. Перспектива в одиночку весь вечер развлекать этого немца пугала ее. «Лондонское радио?» спросил он, когда она предстала перед ним в черном атласном платье, в которое решила переодеться к вечеру. Это платье с длинными рукавами и закрытым воротником плавно скользило по бедрам, спускаясь чуть ниже колена, и облегало ее стройную фигуру, словно перчатка руку, подчеркивая все ее достоинства. «Да», — ответила она, — «все лучше, чем фашистская пропаганда. Вот только хороших новостей нет. Застегни мне, пожалуйста, молнию». Он послушно исполнил просьбу, поскреб в затылке, а она выключила радио. На этом их разговор оборвался. Наступило долгое молчание, каждый погрузился в собственные мысли. София сидела перед туалетным столиком, вдевая в мочки ушей бриллиантовой серьги. А он, ни слова не говоря, мерил шагами комнату. «Мне кажется, это уже будет даже слишком», — сказал он, прерывая молчание. Подошел к ней приподнял волосы и поцеловал затылок. «Ты выглядишь умопомрачительно». «Должна же я произвести на военного коменданта Шмидта благоприятное впечатление», — отозвалась она, но тут же сморщила носик. «Неужели тебе этого хочется?» — рассмеялся он. «Ты меня удивляешь». «Это я так, попыталась съязвить». «Понимаю», — с улыбкой сказал он, хотя глаза его оставались задумчивыми. «Ну как?» довольно что мы все два дня были вместе». «Конечно, и ты знаешь об этом». Взгляд Лоренцо стал еще более серьезным. «Ты — самая светлая радость моей жизни», — сказал он. «Ты знаешь об этом. Я не так часто тебе в этом признаюсь».